Ночь, дополняющая до восьмисот сорока. Когда же настала ночь, дополняющая до восьмисот сорока, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что девушка Куталь Кулуп пропела стихи и ударила по струнам перед Сидзубейдой, а потом она встала и начала показывать фокусы и проворство рук и всякие прекрасные штуки, так что Сидзубейда чуть не влюбилась в нее и подумала, «Нельзя упрекать Аррашида, сына моего дяди, за любовь к ней». А потом девушка поцеловала перед Зубейдой землю и села, и ей подали кушанье, и затем подали халву и блюдо, в котором был банч. И Куталь-Кулуб поела с него, и не утвердилась еще халва у нее во внутренностях, как ее голова запрокинулась, и она упала на землю спящая. И Сидзубейда сказала невольницам, унесите ее в одну из комнат, пока я ее не потребую. И они сказали ей, слушай, мы повинуемся. А затем она сказала одному из евнухов «Сделай нам сундук и принеси его мне». И она приказала сделать изображение могилы и распространить весть, что невольница подавилась и умерла, и предупредила своих приближенных, что всякому, кто скажет, что Куталь-Кулуб жива, она отрубит голову. И вдруг халиф в этот час приехал с охоты и ловли. И как только начал спрашивать, спросила девушки, девушке. И к нему подошел один из его слуг. А Сидзубейда научила его, чтобы, когда халиф спросит про куталь он сказал, что она умерла. И поцеловал перед ним землю и сказал ему, «О, господин, да живет твоя голова. Узнай, что куталь подавилась кушаньем и умерла». И халиф воскликнул, «Да не обрадует тебя Аллах вестью о благе, о злой раб!» И он вошел во дворец и услышал о смерти девушки от всех, кто был во дворце, и спросил, где ее могила. И его привели к гробнице и показали ему могилу. которая была сделана для обмана, и сказали, вот ее могила. И, увидев ее, Халиф закричал и обнял могилу и заплакал, и произнес такие два стиха. «Могила, творцом молю, исчезла ли краса ее? Уже ли изменилась эта внешность прекрасная? Могила, не свод ведь ты, небеса не сад ведь ты. Так как же слились в тебе и месяц, и ветвь в одно!» И потом Халиф заплакал над нею сильным плачем. И провел в том месте долгое время, а затем он ушел от могилы, будучи в крайней печали. И Сидзубейда узнала, что ее хитрость удалась, и сказала евнуху: подай сундук. И евнух принес его к ней, и она велела принести невольницу и положила ее в сундук. А потом сказала евнуху: постарайся продать сундук и поставь тому, кто его купит, условие, чтобы он купил его запертым, а потом раздай плату за него, как милостыню. И евнух взял сундук и вышел от нее, и исполнил ее приказание, и вот то, что было с этими. Что же касается до халифы рыбака, то, когда наступило утро и засияло светом и заблистало, он сказал себе, нет у меня сегодня лучшего дела, чем пойти к тому евнуху, что купил у меня рыбу. Он со мной условился, чтобы я пришел к нему в халифский дворец. И халифа вышел из своего дома и направился во дворец халифа, и, придя туда, он увидел там невольников, рабов и слуг, которые стояли и сидели. И он всмотрелся в них и вдруг видит, тот евнух, что взял у него рыбу, сидит, и невольники прислуживают ему. И один слуга из невольников закричал на него, и евнух обернулся, чтобы посмотреть, что такое, и вдруг видит, это рыбак. И когда халифа понял, что он увидал его и узнал, кто он такой, он крикнул ему, ты не оплошал, о рыженький, таковы бывают люди верные. И, услышав его слова, евнух засмеялся и сказал, клянусь Аллахом, ты прав, о рыбак. И потом Евнух Сандаль хотел дать ему что-нибудь и сунул руку в карман. И вдруг раздались великие крики, и Евнух поднял голову, чтобы посмотреть, в чем дело, и видит, визерь Джафар Бармакит выходит от халифа. И, увидав его, Евнух поднялся на ноги и пошел к нему навстречу, и они стали разговаривать, и ходили, и время продлилось, и халифа простоял немного, но Евнух не обращал на него внимания. А когда рыбак простоял долго, он встал против Евнуха, будучи в отдалении. и сделал ему знак рукой и крикнул, «О, господин мой рыжий, дай мне уйти!» И евнух услышал его, но постыдился ему ответить в присутствии визиря Джафара и стал разговаривать с визирем, притворяясь, что ему не до рыбака. И тогда халифа воскликнул, «О, затягивающий плату, дай безобразит Аллах всех неприветливых и всех тех, кто берет у людей их вещи и потом неприветлив с ними! Я вхожу под твою защиту, господин мой отрубяное брюхо, дай мне то, что мне следует, чтобы я мог уйти! И Евнух услышал его, и ему стало стыдно перед Джафаром. И Джафар тоже увидел, что Халифа делает руками знаки, и разговаривает с Евнухом, но только не знал, что он говорит. И Визирь сказал Евнуху, не одобряя его о Евнах, чего просит у тебя этот бедный нищий. И сандаль Евнух сказал ему: разве ты не знаешь этого человека, владыка Визирь? Клянусь, Аллахом, я его не знаю. И откуда мне его знать, когда я его только сейчас увидел, ответил Визирь Джафар. И Евнух сказал ему, о, владыка, это тут рыбак, у которого мы расхватали рыбу на берегу тигра. А я уже ничего не застал, и мне было стыдно вернуться к повелителю правоверных нищим, когда все невольники что-нибудь захватили. И я подъехал к рыбаку и увидел, что он стоит посреди реки и призывает Аллаха, и у него четыре рыбы. И сказал ему, давай то, что у тебя есть, и возьми то, что это стоит. И когда он отдал мне рыбу, я сунул руку в карман и хотел дать ему что-нибудь, но ничего не нашел. И сказал рыбаку, приходи ко мне во дворец, и я дам тебе что-нибудь, чем ты поможешь себе в бедности. И он пришел ко мне сегодня, и я протянул руку и хотел что-нибудь ему дать. Но пришел ты, и я поднялся, чтобы служить тебе, и отвлекся с тобою от него. И дело показалось ему долгим, и вот его история и причина того, что он стоит. И Шахразадов застигло утро, и она прекратила дозволенные речь.